Так вот, как бы там ни было, к моменту рождения моего первенца в Москве начала потихоньку устанавливаться традиция балов. Они еще не были привязаны ни к какой дате и проводились нечасто, но они появились. Причем году на шестом, когда я не выдержал ее задачи, пару уже работавших на меня итальянцев-архитекторов, калибром поменьше Бернини, постройкой большого бального зала, коей был возведен как раз на том месте, где он и должен был бы размещаться согласно планам Бернини. Вот только по ним не в качестве отдельного помещения, а как часть большого дворца, с просьбой о разрешении об устроении своего бала и личном моем и царице и на нем присутствии ко мне обратилась Государева гостевая сотня. Так что первый бал в новом царевом зале устроили купцы, не поскупившиеся ни на украшении зала, ни на угощение, ни на музыкантов. А мое чудо озарила еще одна идея. Она наслушалась рассказов, О том, что первый набор в мою цареву школу был из числа сынов воинов русских, оставшихся без отцовского презрения и загибели родителя в боях за государя и землю русскую, и воспылала желанием организовать такую же для их дочерей. И тут же принялась деятельно притворять эту свою идею в жизнь, ибо я ее поддержал а настойчивости и целеустремленности ей было не занимать. А я еще раз тихо порадовался тому, какой верный выбор сделал за меня Господь. Ну, не я же сам его сделал, в конце-то концов, ведь женился-то на той, кого смогли изговорить. Только она, царица Мария, врожденная принцесса Генриетта Мария де Бурбон, воспитанная во Франции матерью-итальянкой, носившей фамилию Медичи, но понявшая и принявшая Россию всей душой и всем сердцем, могла так тонко, аккуратно, но непреклонно перевернуть все царившие в России порядки в отношении женщин. Потому как до ее появления я просто голову сломал, думая над тем, Как мне это сделать? Ничего, кроме методов Пеки Первого, с его насильственным одеванием в европейской платье и насильственными же под угрозой царева гнева балами, на кое опять же насильно заставляли возить барышень из девичьих теремов, на ум не приходило. Но ведь во всем остальном я, полностью разделяя цели Петра, как раз... Его методов старался избегать изо всех сил. Делать же что-то было надо, ибо женщина — это главная половина семьи. Ее снова опора и надежа. И без изменения ее положения я никогда не получу семьи, в коей будут рождаться, расти и взрослеть нужные мне и стране люди. А она пришла и растет, перевернула. Так что Машка — это мое чудо, это мое Божье благоволение. Она — ответ Господа на мои просьбы помочь мне приподнять Его землю, Святую Русь. Теперь я знал это совершенно точно. Так вот, осенью 1635 года В новеньком здании, построенном на территории памятного Машки Подсосинского монастыря, были собраны на казенный кошт 114 испуганных девчонок, 10-11 годов от роду. Девочек должны были обучать письму, чтению, цифире, языкам разным, лекарскому делу и травознанию, кожеварству, а также рукоделию всякому. Ну и танцам. И вот с 1 января 1640 года девочки первого потока этой царициной школы, коим к тому моменту исполнилось по 15-16 годов, одетые в нарядные, но одинаковые платья, представлявшие собой некую смесь российского и французского покроя, Но отнюдь не помесь французского с Нижегородским, над коими мы с женой колдовали вместе, вступили на сияющий паркет кремлевского бального зала. Жена смотрела на них повлажневшими глазами, а я внезапно понял. Вот оно, вот таким и должен быть первый официальный бал в году и участвовать в нем непременно будут именно те, на кого я возлагаю основные надежды на то, что после того, как Господь заберет меня из этого мира, Россия не остановится и не покатится назад, а начнет набирать и набирать и набирать. Вот эти совершенно по-новому воспитанные и обученные девчонки мои самые смелые и доблестные молодые офицеры, мои самые лучшие молодые розмыслы, доктора, купцы. Даст Бог сладится у них. Вот и возникнут те самые семьи, о которых я мечтаю. Короче, это будет бал молодости и будущего. Похоже, все эти мысли отразились у меня на лице, Потому что мое чудо, идя за моей рукой в очередной фигуре, тихонько наклонила ко мне голову и шепнула. Ты что-то придумал, мой любимый? Что-то очень хорошее я вижу. Да, я тихонько рассмеялся. Я понял, каким должен стать этот новогодний бал. Запнулся? Еще немного подержал на языке следующую фразу, понимая, что если я ее все-таки произнесу, все, пути назад не будет. Но даже не произнес, а скорее выдохнул. И где он должен проходить? Мое чудо на мгновение широко распахнуло глаза, а затем ее лицо осветилось несмелой улыбкой. «Ты...» Решился? Ну а что вы думали-то? Она сразу поняла, потому как частенько вместе со мной сиживала вечерами, разглядывая чертежи и рисунки Бернини. Поэтому я легонько кивнул и прошептал ей на «Ну, ушко. «Да?»